«Ли Виксон. Меня зовут Лис». Книга вторая. Хэштег «Охотник на волков». Роман. Серия онлайн-бестселлер. Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Категория 18+. Аннотация. «В мире королевства двухсотлетней давности бредет по городам охотник на волков, неудачливый зверолов, распутывающий темные дела, развращенной аристократии и отчаявшихся мещан повсюду на своем пути. И чем дальше он идет, тем сложнее ему сохранять человечность в самом себе. А в настоящем загадочный маг со своей невестой вербует наемницу, чтобы отправиться в самое сердце тьмы, в удел мрака и сразиться с поглощающим. Пути охотника и путешественников пересекутся, несмотря на разделяющее их время. и судьба королевства сделает новый виток. Побывайте вновь в мире королевства, прочитав долгожданное продолжение романа «Меня зовут Лис».